Глава 2. Странные происшествия. Хион, рейды закончились, может быть нам стоит отметить это дело? «Давайте устроим вечеринку, мне кажется, что нам стоит расслабиться», – предложил Чин Хо. Они подошли к припаркованной машине. Сун Джин Ву озадаченно посмотрел на Джин Хо. «Вечеринка? Но кого же на нее пригласить?» Команда, собранная для похода в подземелье, сразу же распалась после завершения финального рейда. Всем хотелось отдохнуть. Даже Хансон И не захотел остаться и тоже куда-то быстро ушла. Поэтому сейчас они были только вдвоем – Джин Ву и Ю Джин Хо. Юджин Хо помолчал и очень неуверенно продолжил. «Я просто хотел угостить тебя сегодня вечером ужином в качестве благодарности за всю ту помощь, что ты мне оказал». «Интересно, почему ему было так сложно сказать, что он просто хочет поужинать вместе?» джинву это рассмешило. Но раз Ю Джин Хо хотел не просто покушать вместе, а хотел именно угостить его, то отказываться было неудобно. Без проблем. Как только джинву с такой легкостью согласился на его предложение, лицо Ю Джин Хо тут же просияло от радости. Сделать его счастливым было нетрудно. «Хион, я знаю один хороший ресторан. Он находится при отеле, я там бывает обедаю. Как насчет поехать туда? Там подают очень вкусные стейки». «Ой, нет, давай только не туда. В подобных заведениях джинву приходилось бывать, там он чувствовал себя максимально неуютно, что называется не в своей тарелке. Если уж идти есть, то ему хотелось пойти в уютное место, где можно посидеть с комфортом». Тут ему на глаза как раз попалось одно подходящее местечко. джинву указал куда-то кончиком своего пальца. «Как насчет этого места?» «А, ты хотел поесть корейской говядины, хён?» «Нет, рядом, рядом», Юджин Хо прищурился. Если джинву говорил о ресторанчике по соседству, то можно было заметить только одно подходящее место. Это был небольшой ресторанчик, где готовили сам Гёпсаль. Так называлась свининная брюшина, поджаренная на гриле. К ней подавался специальный соус. Это было простое недорогое заведение. «Неужели ты говоришь о ресторанчике Самгюсаль, а Хён?» «Ты что, не любишь Самгюсаль?» В ответ Юджин Хо лишь засмеялся. «Нет, что ты, я люблю ее, как и все, Хён». Они поставили машину на свободное место ближайшей парковки и зашли в ресторанчик. В зале было полно народу, хозяйка ресторана суетилась возле столиков. Было ровно 7 часов вечера, именно в это время здесь было особенно многолюдно. «Добро пожаловать!» Хозяйка заметила их и тут же подошла, улыбаясь. «Сколько будет человек?» «Нас всего двое!» «Пройдите за мной. Присаживайтесь вот сюда, пожалуйста». Хозяйка тут же повела их в самый дальний уголок ресторанчика. «Подождите минутку». Юджин Хо, которому место показалось неудобным, обратился к хозяйке. Он указал на парочку свободных мест у окна. «Разве мы не можем присесть вон там, например?» «А, те места? Извините, но они зарезервированы уже, к сожалению». Действительно, в ресторанчике было много занятых столиков. Компании, сидящие за ними, были в основном многолюдны, но были и пустые столики, на которых стояли таблички «Резерв». Юджин Хой недовольным видом окинул взглядом все свободные столы покачал головой. Но спорить было бесполезно, все действительно было зарезервировано заранее. В конце концов, они заняли предложенные места, и эти места оказались в самом дальнем углу этого ресторанчика. Ю Джин Хо расстроился. Ему очень хотелось сидеть именно у окна. Он боялся, что Джин Ву решит, что не умеет решать даже такие простые вопросы, как заказ столика. Что же тогда говорить о чем-то серьезном? «Извини меня, Хён. Тебе, наверное, не нравится сидеть в углу?» «Я не понимаю, за что ты сейчас передо мной извиняешься. Мы здесь оказались, потому что я захотел сюда прийти. Но даже если и так, я все равно должен привести вас в более удобные условия, чем эти». джинву засмеялся и похлопал Ю Джин Хо по плечу. «Не стоит из-за этого переживать, все хорошо, честно». Скорее, это джинву нужно было волноваться по поводу того, угодит ли вкусом Джин Хо это дешевое мясо, что здесь подается. «Здесь и не поговоришь особо, кругом столько чужих ушей». Джин Ву оглянулся по сторонам. «Люди, люди, еще раз люди, везде были люди». Джинву большую часть времени проводил дома в одиночестве или на работе в подземельях, а там тоже было тихо, хотя и напряженно. Поэтому, когда он вот так выбирался в такие многолюдные места, для него было очень непривычно, но тем не менее царящая здесь атмосфера ему нравилась. «Нам три порции самгёпсали и две бутылки соджу, пожалуйста». Сделали они заказ подошедшей к ним официанке. Мясо нарезалось мелкими кусочками и обжаривалось в собственном соку. Оно аппетитно шкварчало на гриле. Охотники поняли, что они очень голодны. И неудивительно, ведь они уже забыли, когда ели в последний раз. Приготовленное мясо тут же выложили на тарелку и с жадостью набросились на еду. Вкус был отличный. Один кусок, второй, третий. Гора мяса быстро стала таять. Рты работали без перерыва. Юджин ел с аппетитом. Мясо ему понравилось больше, чем он мог ожидать. «Когда я учился в колледже, то часто заходил со своими друзьями в подобные местечки». «Серьезно? Ты учился в колледже?» «Да, Хён. Ты же знаешь, из какой я семьи. Но мои друзья по колледжу были обыкновенными людьми. Они были такими же раздолбаями, как я. Я не дружил с богатенькими снобами». Джин Ву улыбнулся, услышав это. Он и не ожидал ничего другого от Юджин Хо. Это вполне в его духе. «Давай выпьем по стаканчику, Хён. Давай». Не теряя зря времени, они опрокинули поступки. Ю Джин Хо пил соджи с удовольствием, видно было, что ему все нравится. Но Джин почему-то хмурился. О, Хён, тебе не понравился вкус или типа того? Нет, дело не в этом. Джин Ву посмотрел на чашку, которую он только что опустошил. В последнее время он был постоянно напряжен и очень занят и совсем забыл о том, что у него есть кое-какой навык. И этот навык сейчас был совсем не кстати. Надо было бы отменить его действие на время, если это вообще возможно. Попробуем. «Информация. Обнаружены вредоносные вещества в организме. Здоровье долголетия. Положительный эффект детоксикации начинается. Три, два, один. Процесс детоксикации завершён Ничего не выходит. Эта штука срабатывает даже на питье с соджу. А ну-ка попробуй выпить еще». Но все было по-прежнему. Сколько стопок он не вливал в себя, результат был один и тот же. А пенить не удалось. Пока в нем существует баф здоровья долголетия, который блокирует все рядоносные эффекты интоксикации, он не мог захмелеть. У Соджу, что он пил, был просто отвратительный гурький вкус и не грамма алкоголя. Кроме того, Джинву почувствовала, что ему стало дурно. Городу подступила тошнота. Вот черт! Если вы выпьете какой-то напиток, который должен содержать алкоголь, но без алкоголя, это все равно, что пить тупо воду или что похуже. Тогда нафиг его вообще пить. Можно вас? Подозвал он хозяйку, она тут же прибежала назов зов. «Дайте нам, пожалуйста, еще две порции самгёпсали и принесите одну бутылочку сидра». «Хорошо». После того, как хозяйка отошла, Юджин Хо тут же спросил. «Хион, почему вы не взяли еще выпивки? Я не очень хорошо переношу алкоголь». Джин Ву постарался ответить безразличным выражением лица. Но Юджин Хо все равно заметил, что он как-то странно сказал это. Парень было задумался, но потом решил не обращать на это внимания. Не хочет говорить и не надо. «Хион же тоже человек все-таки, всякое может быть». Ю Джин Хо выразительно посмотрел на джинву и показал глазами, что все понял. джинву никак не отреагировал на его взгляд. «Этот паренек как-то странно себя ведет последние два дня. Не пойму, чего он так вылупился?» Подумал он о Ю Джин Хо. Но все же джинву было очень любопытно узнать побольше о Джин Хо. «Всегда полезно знать, кто рядом с тобой, особенно если вы находитесь подземелье». «Что ты собираешься делать в будущем?» Услышав серьезный вопрос, Джин Хо тут же весь подобрался и стал похож на ученика старшей школы перед интервьюером. Как только сдам последний письменный экзамен в Ассоциации Охотников, я сразу же смогу получить лицензию мастера гильдии. Я собираюсь в ближайшее время обсудить это с моим отцом и осуществить задуманное. И я собираюсь выполнить все, что обещал вам. Глаза Юджин Хо были полны решимости. Деньги, которые он вложил в это дело, были очень большими. Теперь, после всего, что было сделано, для него назад дороги уже не было. Кроме того, мне нужно встретиться с моим старшим братом, а он мастер выносить мозг, озабоченно произнес он. Надо еще раз разобраться с тем заданием, которое он должен был отдать джинву Это было обещание, которое может быть вполне только выполнено только с помощью его отца, президента Юмин Хана. Нужно решить вопросы со структурой гильдии. Только после этого он наконец сможет взять на себя руководство гильдии, ведь джинву он многим обязан. У джинву была своя точка зрения на эту ситуацию, обещание. Про то 30 миллиардное задание, ну это конечно хорошо, но это изначально не было его основной целью, просто приятный бонус. Настоящей целью его похода в рейд было повышение уровня. И после того, как он прошел этот рейд с ранговых врат, то оказался на гораздо более высоком уровне, чем рассчитывал изначально. Цель его уже была достигнута. Каковы результаты его повышения уровня? Он смог нокаутировать с одного удара охотника А ранга Ким Чхоля. а ведь тот, между прочим, был практически зачислен в спецотряд. А спецотряд – это высокая зарплата миллиарды и с Светлое будущее. Разве это плохой результат? В любом случае, с тем, что я имею сейчас, я запросто могу получить больше денег, чем дает мне этот паренек. И если вы являетесь хорошим охотником, то у вас всегда будут водиться деньги. Поэтому джинву не беспокоился о деньгах. Его мысли были ясными. Напряженность исчезла. Парню хотел вспомнить события последних дней, сколько было интересного. Но неугомон Юджин Хо отвлек его от этого занятия. Хён, а как вы собираетесь дальше жить, чем заниматься? Я? Юджин Хо испугался, может быть напрасно он задал этот вопрос. Может быть ничего не нужно было спрашивать? Он сидел как на иголках, но заметив спокойное и мягкое выражение лица Джин Ву, тут же вздохнул с облегчением. Я не буду выходить на связь некоторое время, мне нужно отправиться в одно место. Сообщил ему Джин Ву. Лицо Юджин Хо застыло, в глазах появилось раздражение. растерянность Он напоминал сейчас брошенного щенка, такого он не ожидал. Джин быстро опустошил чашку с алкоголем, что стояло перед ним и задумался. Затем медленно поставил чашку обратно на стол. Он не знал, что сказать. «Хён, пожалуйста, скажи все как есть, даже если это будет очень обидным. Если я тебе мешаю или достаю, просто скажи. Я исчезну и больше тебя не побеспокою, честно». джинву понял, что его слова были неправильно восприняты. Странно, ведь молодому человеку казалось, что он все... понятно объяснил. Он почесал голову, надо подумать перед тем, как задать один интересующий его вопрос. Джин Хо. Да, Хён. Какого ты мнения обо мне? Я. Джин который, казалось, никогда не задумывался над ответом на этот вопрос, поднял голову и посмотрел на джинву Затем он опустил глаза и произнес. У меня есть старший брат, который на 10 лет старше меня, Хён. Да, Джин Ву слышал о нем. Старший сын президента Юмин Хана, Ю Чин Сон. «Мой родной брат не любит меня и презирает. Мы практически не общаемся, не бываем наедине. Время, которое я провел с ним, намного меньше, чем время, которое я провел вместе с тобой, Хён. Кроме того, ты, Хён, спас мне жизнь и помог, не отказав просьбе. Не думаю, что мой родной брат сделал бы для меня что-то подобное». Йо Джин Хо посмотрел в глаза джинву и сказал. «На самом деле, Хён, ты больше похож на старшего брата, который должен быть у человека, чем мой родной брат». джинву конечно, все еще немного пугал его. Тем не менее, те дни, что они провели вместе, были по-настоящему незабываемыми. незабываемыми для него. Джин Хо хотела, чтобы так было всегда. В его сердце все-таки было больше уважения к джинву чем страха. «Получается, ты думаешь обо мне, как о своем старшем брате?» Джин Ву улыбнулся и продолжил. «Я тоже думаю о тебе, как о своем братике». «Х... Хён!» На глаза Ю Джин Хо показали слезы. Его нос покраснел, а щеки начали гореть от переизбытка чувств. Он был очень рад, слышать такие слова от Джин Ву. И хоть и пытался сдерживаться, но ничего не выходило». «Хён, могу ли я тебя обнять разок?» эй, «Эй, чувак, да ты пьян!» «Нет, Хён, это не так!» «Да я сейчас трезвее, чем когда-либо, отвечаю, Хён!» «Открой свои глаза и говори правильно, не запинаясь!» Переполненный радостью, Ю Джин Хо потянулся к джинву с объятиями. Тот едва смог отбиться. Затем Ю Джин Хо повалился на стол и стал заливать его слезами. Джин Ву не знал, куда себя деть. Приобнял его за плечи, стараясь успокоить. Вскоре, наплакавшись, Ю Джин Хо успокоился и замолчал. Хо, какой однако разносторонний паренек джинву прислонился к спинке стула и цокнул языком и хо был проблемным паренком во многих аспектах жизни но он был настойчивым и не колебался в принятии решений А сейчас сводка новостей джинво оглянулся в поисках того что привлекло его внимание в ресторанчике сам гепсаля было много телевизоров и кто-то увеличил звук на время новостей Неужели уже 9 часов джинву бездумно смотрел на экран телевизора все что там могло сказать его не интересовало. Вдруг на экране появилось знакомое ему лицо. Чего? Глаза джинву широко раскрылись. Что это? Человек, который вышел из здания гильдии, собирался ответить на все вопросы репортеров. Был никто иной, как президент гильдии Белый Тигр, Пэй Кюн Хо. К нему бросились представители прессы. Говорят, на начальных тренировках новых рекрутов произошел необычный случай, это правда? Правда ли, что все высокоранговые охотники были убиты и смогли выжить лишь низкоранговые охотники? Ходят слухи, что какой-то сильный охотник помог оставшимся подземелью людям выжить и выбраться живыми. Как вы это прокомментируете? Пэки пытался игнорировать явные нападки репортеров, но от них было не непросто отделаться, ему пришлось что-то отвечать. Это уже касается ассоциаций и их исследований в РАД. Спрашивайте с них подробности. Это правда, что произошел несчастный случай, но у гильдии не было никаких добрых самаритян. Охотники нашей гильдии Белый Тигр смогли объединить свои силы и общими усилиями очистили высшее подземелье от монстров. При этом да, потери были большие. Многие охотники были убиты и ранены. На этом все. Репортер тут же снова задал вопрос. «Так почему вы не даете взять интервью у выживших охотников?» «Они тяжело боролись за свои жизни едва не погибли. Им необходимо прийти в себя и отдохнуть. Нужно ли утомлять этих людей такими доставучими вопросами? Сами ответьте на этот мой вопрос и поймите нашу позицию». После этих заявлений Пэк Юнг успешно скрылся в здании гильдии. Джин Ву удивленно уставился на экран. «То, о таком они сейчас вели диалог, это же был я, верно?» «Примерно в то же время на востоке США в подземелье раздался крик». Джеймс обессильно упал на пол. Силы покинули его ноги, и охотник больше не мог бежать. При очередном повороте он угодил в тупик. В отчаянии Джеймс просто повалился на пол и оглянулся назад. Иисус! Это были врата Оранга. Для того, чтобы атаковать подземельца ранга была собрана надлежащая команда для нападения зачистки. Однако все участники были уничтожены. Он остался один. А что может сделать одиночка? Он был просто в шоке от происходящего. Положение было ужасным. «Я просто не могу в это поверить!» Джеймс, прислонившись спиной к стене, тяжело перевел дыхание. Он несколько раз покачал своей головой. Это действительно было просто невероятно. С самого начала все было странно. Когда они только вошли в подземелье, то не смогли заметить или почувствовать ни одного монстра. Действительно не было ни одного монстра. «Это что, подземелье без сражений? Разве когда-то попадалось что-то подобное? Так откуда тогда взялись монстры, которые были перед вратами? Они ж отсюда вылезли!» мне Мнения охотников разделились, никто не мог ничего понять. Это было невероятно, однако в комнате босса происходили еще более удивительные вещи. Когда они вошли в комнату босса, там находился монстр. Всего один монстр, который выглядел точь-в-точь, точь, как обычный живой человек. Но отличие все-таки было. Когда первый из волюде напал на этого монстра, то практически мгновенно потерял сознание. Было непонятно, как это произошло. Сила этого монстра просто зашкаливала. Джеймсу едва удалось выбраться живым из комнаты босса и убежать. Неужели вся сильнейшая магия, которая наполняет это подземелье и излучается отврат, исходит только от одного монстра? Он оглянулся на врата, которые находились сейчас далеко позади него. Магия, вытекающая из врат этого подземелья, расценивалась прибором на «А-ранг». Значит, та магия, что исходит от этого существа, выходит за пределы этого ранга? Джеймс снова покачал головой. «Да это просто лишено всякого смысла! Это невозможно! Он никогда о таком не слышал!» «Ха! Реально здесь!» неожиданность из тьмы вышел монстр и остановился прямо перед Джеймсом. От неожиданности и страха Джеймс закричал... «Ох, у меня даже уши заболели», – произнес монстр. Он был похож на восточного человека. У него была черная борода и густая шевелюра. Монстр почесал вначале бороду, а затем задумчиво поскреб рукой голову. Джеймс больше не мог кричать, силы покинули его. Он мог только стонать. Мужчина, что стоял перед Джеймсом, положил ему руку на плечо. «Стой, стой, парень! Я не сделаю тебе ничего плохого. Я просто хочу спросить». «Почему вы нападаете на меня? Я же человек, а не монстр!» Этот мужчина говорил на странном языке, который Джеймс едва мог понять. Из-за того, что он не понимал, что тот говорит, он испугался еще большим. Восточный мужчина посмотрел на испуганного Джеймса расстроенным взглядом. Было понятно, что тот не понимает, что ему говорят. Он озадаченно вздохнул. «И как мне, блин, донести, что я хочу сказать?» Он пытался поговорить с Джеймсом снова. Для этого присел на корточки перед полуживым от страха охотником и постарался говорить так доброжелательно, как вообще мог. «Хей, hey, хей!» hey. Он постарался вспомнить несколько английских слов из своего более чем скромного знания этого языка. Но владение английским у него было минимальным. С теми жалкими знаниями, что мужчина имел, он даже не знал, правильно ли вообще составляет предложение. Однако попробовать стоило. «I'm Korean» – «Я кореец». После чего он решил произнести все слова, которые знал. Мужчина очень хотел, чтобы поняли, поэтому четко сказал. «I want you to go home» – «Я хочу вернуться домой».